Глава нулевая. Экспедиция Брауна. За несколько месяцев до начала экспедиции. Был холодный ноябрьский день. Сильный холодный ветер и мелкий дождь заставляли людей кутаться в одежду, закрываться от непогоды зонтами и капюшонами. Слякоти туман заполнили улицы, и казалось, это будет продолжаться целую вечность. Но толпа, собравшаяся возле здания телевизионного канала BBC, как будто совершенно не замечала окружающей осенней депрессии. Она ждала, молча ждала появления одного единственного человека. «Здравствуйте, доктор Браун! Мы рады приветствовать вас на нашем канале!» «Благодарю, что пригласили!» «Ну что вы, спасибо вам, что решили дать развернутое интервью и выбрали для этого именно нас!» «Итак, для начала, позвольте я представлю вас нашим зрителям, хотя вряд ли среди них найдется тот, кто вас еще не знает!» Пожилой худой человек с уставшим лицом седой бородкой в очках в тонкой оправе, за которой щурились под глаза, кивнув. А ведущий меж тем продолжил. «Сегодня у нас будет необычная программа, которую смогут увидеть жители всех стран и городов, начиная от Буэнос-Айреса и заканчивая Гонконгом. У нас в гостях доктор, а точнее, с недавнего времени профессор. Прошу, я уже привык, что меня называют доктором». Смущенно улыбнулся гость. «У нас в гостях доктор Браун», ничуть не смутившись тому, что его перебили, закончил ведущий и тут же продолжил. «Этот человек стал известен всему миру благодаря открытию элемента Брауна, который многие называют настоящим подарком Господа Бога человечеству. Вы не могли бы рассказать об этом подробнее, доктор?» Старичок откашлялся в кулак и начал. Что же, все получилось случайно. когда возле Луны появилась аномалия, мы все силы бросили на ее изучение. — Что за аномалия, доктор? — тут же задал наводящий вопрос доктору ведущий Проще всего ее назвать порталом. Так вот, куда же он ведет? — Позвольте, я расскажу все по порядку, — нахмурился старик. — Трудно объяснять что-либо, когда тебя постоянно перебивают и заставляют прыгать с темы на тему. — Конечно, конечно. Ведущий сделал знак, что больше не проронит ни слова. — Ну, так вот, — продолжил старик, — после появления аномалии, которую можно назвать порталом или, скорее, коридором в нашу систему, непосредственно через него стали проходить астероиды. С помощью беспилотного корабля мы взяли пробы грунта, доставили их на землю, и именно в них обнаружили новый элемент, который группа ученых. Непосредственно ветшее исследование решило назвать мою честь. Хотя я, конечно, был против. — Простите, доктор, — умешался ведущий. — Но все же позвольте вам помочь. Нужно рассказать так много, а времени у нас так мало. «Да, да, так, конечно. Скажите, что это за портал?» «Обнаруженная аномалия является коридором, который ведет другую систему, расположенную очень далеко от нас. И что-то вам удалось узнать?» «Да, мы смогли отправить туда несколько зондов и вернуть их назад. В этой системе несколько планет, возле одной из них есть кольца, как у нашего Сатурна. Вот, только если у Сатурна кольца состоят по большей части из частичек льда и пыли, то в этой системе они из астероидов. А планеты, пригодные к жизни, там есть? Нет, к сожалению, нет. Однако ценность этой системы заключается в том, что там находится огромное количество элемента Брауна причем именно в кольцах планеты есть его огромная концентрация также нами были обнаружены и большие скопления астероидов на некотором отдалении от планет скажите доктор а в чем особенность этого элемента брауна это уникальный в то же время универсальный элемент дело в том что он обладает колоссальным количеством разнообразных полезных свойств к примеру Например, обычная пальчиковая батарейка, выполненная из элемента Брауна, может выдавать напряжение в сотню раз больше и при этом разрядиться лишь через несколько лет. Это действительно прорыв в современной науки, ведь с такими элементами питания это всего лишь первое свойство нового вещества. Второе заключается в том, что при разогреве и контакте с к примеру, с пластиком. Новый элемент обволакивает его словно пленкой, а затем, если дать им остыть, прочность искомого материала будет намного выше, чем у любых известных нам сплавов металла. Поразительно. С такими открытиями многие задумки фантастов можно с легкостью воплотить в жизнь. К сожалению, нет. Там доступно очень мало нового вещества. Его не хватит надолго. К тому же аномалия постоянно перемещается и очень скоро будет вне нашей досягаемости. Значит, за отведенное время нам нужно добыть ресурсы с как можно большего числа астероидов, прибывших с той стороны. Новых уже не будет, — с грустью вздохнул старик. Дело в том, что аномалия перемещается не только по нашей системе, но и по системе с той стороны. — Нам повезло, она прошла совсем рядом с планетой и аналогом Сатурна, забросив к нам несколько стероидов. Но на этом подарки судьбы закончились. — Очень жаль, что... — Однако... — повысив голос, перебил ведущего ученый. — Однако силами нашей исследовательской группы разработана программа, которую меня и попросили представить сегодня в вашей программе. И в чем она заключается? Мы все прекрасно знаем, что наша земля погибает. Мы слишком долго отравляли ее, делали все, чтобы навредить экологии. И мы прекрасно знаем, к чему это все приведет. Даже если сейчас закрыть все заводы, перестать уничтожать леса, природа сможет восстановиться лишь за столетия. «Мы обречены на гибель спустя всего несколько веков». «Это довольно спорное заявление. Это так!» — прогремел голос старика. «Мы устроили глобальное потепление. На всех континентах меняется климат». Наши эксперименты привели к появлению новых форм вирусов и бактерий, которые способны выживать в таких условиях, в которых не может жить ничто, созданное природой. Мы медленно убиваем себя, и, к сожалению, ничего с этим поделать не можем. Мы, как тот самоубийца, что передумал убивать себя, но, увы, слишком поздно. Он уже сделал шаг и летит вниз. Поздно менять свое решение. Но у нас, в отличие от самоубийцы, еще есть шанс уцепиться. Или, скорее, подстелить внизу мягкий мат, чтобы выжить при падении. И что же это? Мы создали проект, который подразумевает выход человечества за пределы планеты. Более того, он подразумевает перенос всех производственных мощностей на орбиту. А со временем, если все удастся, мы сможем колонизировать и соседние планеты, или даже системы. Но... но... для этого нам необходим элемент Брауна. Ведь вы сказали... «Да, я сказал, что добыть его больше негде». Те астероиды, что были возле Луны, уже опустошены. Однако, есть система, где элемента Брауна неимоверное количество. Система, в которую мы можем попасть уже сейчас. Подождите. Вы предлагаете через так называемый портал пройти на ту сторону? Да, именно так. Но ведь вы сами сказали, что там нет пригодных для человека планет, что иногда, чтобы что-то получить, нужно чем-то рискнуть. Что вы имеете в виду? Наша программа подразумевает создание автономных комплексов, которые мы переместим через коридор в ту систему. И в этих комплексах будут жить люди, будут добывать необходимый нам ресурс. ну что дальше? «Как они вернутся домой?» — вскричал ведущий. «Да слушайте! Мы уже разработали двигатель, который позволит создать аналог изучаемой нами аномалии, и через нее наши пионеры смогут вернуться назад!» «Вам не кажется, что это слишком рискованно? Сколькими жизнями вы хотите рискнуть?» «Первая разведывательная группа будет состоять из восьми астронавтов. Среди них будут геологи, инженеры, биологи. Вы будете среди них? К сожалению, нет. Я не допущен даже к первичным испытаниям в силу своего возраста. Хорошо. Первая группа проникает в систему и Они проверяют, действительно ли мы не ошиблись, действительно ли там, на той стороне, достаточно нужного нам ресурса. Если мы не будем тянуть, наша разведывательная группа пройдет через портал и окажется в отдаленном скоплении астероидов. И что происходит дальше? Если группа удостоверится, что мы не ошиблись касательно запаса элемента Брауна, если там будут другие ресурсы? Металлы, газы и прочее, то есть все, что необходимо для постройки корабля и существования наших разведчиков в той системе на протяжении нескольких месяцев или даже лет, то мы отправим автономные модули и первую партию работников, которые начнут добывать ресурсы и перерабатывать их. И сколько же вы намерены отправить людей? В первую партию около 2000 затем еще 3000. «Вы готовы рискнуть жизнями пяти тысяч человек!» — потрясенно воскликнул ведущий. «Мы рискуем лишь первыми восьмью», — тихо ответил доктор. «В случае, если они не дадут сигнал, не подтвердят наличие элемента Брауна в системе. Если они решат, что мы по каким-то причинам не сможем выполнить задуманное, то весь наш проект будет свернут». А что же будет с пионерами, этими восемью разведчиками? Так как точно определить координаты аномалии будет затруднительно. Даже сейчас мы можем определить ее координаты возле Земли лишь с точностью в несколько сот километров. Наши разведчики не смогут ее найти, подлететь к ней. Ее скорость слишком велика. «И что это значит?» «Если будет принято решение, что отправлять следующей партии астронавтов в Алькари не имеет смысла, то назад никто вернуться не сможет». «Вы имеете в виду...» — доктор Браун кивнул. «Наши первые разведчики погибнут». В студии наступила тишина. «Снова здравствуйте, доктор Браун!» «И вот, спустя три месяца, после вашего громкого заявления о программе «Исход», которую обсуждали абсолютно все, есть и первые результаты. Не хотите ли рассказать нам, как прошел первый этап программы?» «Начну с самого начала». Доктор Браун, нисколько не изменившийся с последнего выступления, поправил очки, откашлялся и начал. Группа из восьми исследователей была отправлена в систему Алькари. И вот, наконец-то, был получен сигнал от них. Что они сообщили? Планировалось, что будет принят подробный отчет. Наши зонды должны были каждый день, в течение всего срока, отведенного разведчикам для принятия решения, проходить через портал, принимать сигнал и возвращаться. «Как я говорил, аномалия двигается, и чтобы зонт успел вернуться, он должен находиться в системе Алькари не более двух секунд, иначе он выйдет за пределы аномалии. Вполне возможно, что этого времени просто не хватает для приема данных». «Но вы как-то получили сигнал? Что говорят разведчики?» «Мы предвидели такую проблему, поэтому пионеры могли отправить сообщение в виде короткого импульса. Мы же должны были получить либо ответ «да», либо ответ «нет».» «И какой ответ пришел?» «Да». «Значит, новая группа уже готова к отправке?» «Да». «Две тысячи человек отправятся уже через неделю». Они станут теми, кто начнет добычу ресурсов, с помощью которых мы построим корабль, а также ресурсов, которые будут доставлены на Землю. Кроме того, эти люди подготовят станции для приема новых астронавтов, которые отправятся в третью волне, задачей которых будет уже строительство корабля. А каким образом они подготовят станции? Люди второй волны будут отправлены небольшими группами по несколько человек. Каждая группа будет заброшена в специальный жилой модуль с прикрепленным к нему кораблем. Также будут отправлены дополнительные модули отдельно. Какие? Модуль-генератор, соединительные коридоры, производственный модуль, складской модуль и ангар, научно-исследовательский, медицинский и... Даже охранный. Почему нельзя объединить их в одну конструкцию? Аномалия имеет небольшие размеры, и мы просто не сможем отправить столь громоздкую конструкцию. Однако абсолютно все модули второй волны будут находиться на орбите одной из планет системы. Подождите, получается, что те первые восемь исследователей будут далеко от второй волны? Вообще в другой части системы. Вы ведь говорили, что аномалия двигается. Значит ли это, что она за отведенное время уже успела переместиться достаточно далеко? Да, именно так. Однако, станция разведчиков укомплектована тремя кораблями. Два из них предназначены для полетов к астероидам, добычи элемента Брауна, разведки и поиска других полезных ресурсов. Третий корабль предоставлен станции как раз на непредвиденный случай. Все корабли уже оснащены прототипами двигателей нового поколения. Все, что нужно будет разведчикам, это добыть необходимые ресурсы, создать с помощью полностью автоматизированного станка элементы питания и с их помощью... Как бы правильно сказать. Старик ненадолго задумался, словно бы подбирая слова. За считанные часы преодолеть огромное расстояние. Оно настолько огромно, что используемые до этого людьми ракетные двигатели, с помощью которых и летали наши космические корабли, будут казаться жалкими поделками Таким аппаратам понадобились бы годы, в то время как наши корабли способны сделать это в сотни раз быстрее. «Вы описываете процесс, который заядловые игроманы и любители космической фантастики называют варп-прыжком», — серьезным видом заявил ведущий. «Варп-прыжок», — нахмурился ученый. В игре с его помощью корабль мог преодолеть огромное расстояние, даже достигнуть другой системы. «А, нет, простите, тут мне подсказывают, что переходы между системами уже именуются гиперпрыжками» какой-то мере все так, — кивнул доктор Браун. — Действительно, наши корабли способны на этот варт-прыжок. А вот переход между системами пока невозможен. Однако, как я говорил раньше, после того, как мы добудем достаточно ресурсов, мы сможем построить корабль, который создаст аномалию, портал, и сможет прыгнуть к нам. Пожалуй, это действительно можно назвать гиперпереходом. — А скажите, доктор, — задал ведущий вопрос, — что будет, если те восемь храбрецов, которые уже находятся в миллиардах световых лет от нас, все же не будут иметь возможности долететь до астронавтов из второй волны? — Они обречены. — «Ну, что вы, — улыбнулся Браун. Если они нашли нужные ресурсы, непременно смогут добраться до людей. Но даже если допустить, что все три корабля повреждены или по каким-то причинам им не удалось создать элемент питания, чья мощность будет достаточной для варп-прыжка... Похоже, этот термин пришелся по душе старику. Есть вторая волна космонавтов. Они смогут забрать разведчиков. У них будут запасы элемента Брауна и специально разработанные для перелета в системе корабли, оснащенные двигателями рудберга Это те самые, создающие аномалию порталу искусственно, корабли, которые вы разработали совсем недавно. Да, но и сами корабли небольшие по размерам, и двигатели у них маломощные, как раз для перемещений по системе то есть как раз способный сделать варп-прыжок. Почему было не создать нормальный корабль и не поставить в него двигатели способный долететь до Земли? У нас слишком мало элемента Брауна, его нужно экономить. Проект озвученного вами корабля уже разработан, и его элементы и системы заложены в память производственных модулей. Как только у наших людей будет достаточно ресурсов, они смогут самостоятельно построить корабль и вернуться на Землю вместе с полным трюмом добытого элемента Брауна. Более того, если все удастся, то рейсы Алькария и Солнечная система станут регулярными. С этого момента начнется экспансия человечества в космос. Звучит интригующе, но... Сейчас мы в прямом эфире, и зрители задают нам вопросы в режиме онлайн. Вы не хотели бы ответить на них? Доктор Браун кивнул.